Глава 17. Благодаря эффекту неожиданности и тому, что я заранее активировал силу, мне удалось выиграть несколько секунд. Подбежав к блондину и толкнув его плечом, я выхватил мешок и рванул к выходу. Благода Нево оставалось всего ничего. "Стой!" синхронно заорали парни из третьего отдела, но мне было плевать. Я заполучил мою прелесть, и теперь они ни за что у меня её не отберут. Ни за что. Выбежав на территорию парка, на всех скоростях помчался к парковке левитирующих самокатов. Да, доступ к ним, конечно, не был бесплатным, как в Академии, поэтому я заранее забронировал один из самокатов через телефон, и когда добежал до него, то в тот же момент смог поехать. Таких телодвижений троица явно не ожидала, поэтому довольно быстро я от них оторвался. Ну, как оторвался? Я мчался со скоростью 60 км в час, она оказалась максимальной, По тротуару вдоль дороги, а мешок с головой глурка болтался у меня на руле. Троица же преследовать и не стала, из-за чего я даже на время обрадовался, правда, совсем скоро понял, в чём дело. Профессиональные убийцы глурков и не думали носиться за мной по городу на своих двоих. Они спокойно направились в сторону машины, что стояла припаркована рядом с забором, и вслед за мной отправили свой дрон. Жужжащая хреновина летела метрах в 30 над землёй, никак не желая отступать. Совсем скоро меня нагнал и автомобиль Троицы, огромный чёрный джип со сверкающей на солнце эмблемой третьего отдела в виде трёхглавого орла. В один момент мы поравнялись с ними. Машина приблизилась к бордюру и снизила скорость до моей. Окошко опустилось, и на меня выглянул блондин. Сложно передать словами всю ту ненависть, что отображалась на его лице. Последнее предупреждение: если не остановишься и не отдашь нам Глурка, пеняй на себя. Голос блондина слышался с трудом, его заглушал ветер, а ещё он срывался от натуги и потом звучал чрезчур сюрреалистично. Я следил за машиной лишь боковым зрением, так как основное внимание сконцентрировал на дороге. По сути, мне то и дело попадались люди, которых следовало не сбить. Этим-то легче, их трое, один за рулём, остальные мной заняты. Пошёл ты, крикнул я, но, кажется, из-за попавшего в рот ветра никто это не услышал. Да я и не собирался отступать, как можно было догадаться. Какими бы последствиями мне это ни грозило. Глаза глурков чуть ли не самые важные, что мне необходимо на этой земле. Я просто обязан становиться сильнее, чтобы отомстить Локхуду, поэтому для меня каждый глаз серых выродков — навес золота, тем более пока я все еще так слад». Гнев на лице блондина сменился нервной улыбочкой. «Не к добру это, не к добру!» «Черт! Мне пришлось резко снизить высоту, чуть ли не упасть до асфальта, дабы избежать столкновения с огненным потоком». Белобрысый ублюдок активировал энергию и стал атаковать меня пламенем прямо из машины. И ему было совершенно плевать на то, что может пострадать кто-то посторонний. Да тут людей куча ходит, мудак, убьёшь кого-нибудь, чёрт тебя дери. Прекрати, тут люди, крикнул я, уводя руль в сторону от очередной огненной атаки. Мы добрались до поворота, и я еле в него вписался, чуть не вылетел на дорогу прямо под колеса автомобиля Троицы. Мне подпалило костюм, но я выровнялся и продолжил ехать дальше. Дерьмо. Да когда эти светофоры, когда они так нужны? «Хватит, — говорю», — продолжал я, не оставляя попытки достучаться до Белобрысова. И в этот раз он уж точно меня услышал, но ничего не ответил, а лишь по-хищному осклабился. Каких только мудаков не понабирают в этот третий отдел. Но ну вот наконец мне свезло добраться до места, где я спокойно мог удрать от машины. Так я, собственно, и сделал. Скрылся в узеньком проходе между двумя домами, куда машине невозможно было попасть. О, так это же так называемый старый город, аутентичный Петербург, его историческая часть. где отсутствуют современные многоэтажные дома, а сплошь и рядом стоят постройки XVIII и XIX веков. Людей здесь жило намного меньше, и все они были по большей части престарелыми. Те, кто не захотел покидать свои ещё от прапрабабушек и прапрадедушек доставшиеся квартиры. Ну и также здесь было очень много нищих и обездоленных, а значит, очень много криминала. Воры, бандиты, наркоманы, В основном они обитали именно здесь, так как и жильё тут было дешевле, и жизнь в целом тоже. Так вот, теперь я ехал на своём левитирующем самокате именно тут. Специально снизил скорость, так как во дворах, в основном сквозных, в которые я заезжал, негде было развернуться. И случись, что даже глаз Хроноса не поможет мне среагировать. Естественно, я скрылся от машины, но всё ещё не скрылся от дрона. Этот маленький и надоедливый, словно муха жужжащий аппарат также свернул в старый город. Он поднялся ещё выше, видимо, для того, чтобы я потерял его из вида. Но ублюдки, управляющие им, не знают, что в моём случае это совершенно бесполезно. Я без проблем видел его и то, как он меня снимает. Поэтому распаковывать мешок было нельзя. Не нужно, чтобы кто-то знал, как я поедаю глаза глорков. Чем же тебя сбить? Я потихоньку ехал по дворам с жёлтыми и серыми домами, осматривался, думал, чем можно сбить эту хреновину и можно ли вообще, всё-таки он довольно высокое и не факт, что у меня выйдет. Тем не менее, попробовать нужно. Я остановился в одном из дворов, как раз в том, откуда в случае чего очень быстро смогу уехать. Приглядел разваливающуюся стену, у которой лежало немало снарядов для моей войны против робота. Кирпичи да камни. Нет, всё-таки слишком далеко. Я подкидывал в руке половинку кирпича и смотрел вверх. Дрон жужжал высоко в небе, и даже если мне удастся вложить в снаряд достаточно энергии, очень мала вероятность, что он попадёт точно в цель. Тут никакой глаз Хроноса не поможет. Оператор дрона без проблем повернёт свой аппарат, и кирпич пролетит мимо. Нужно, чтобы он подобрался ближе. Но как его заставить спрятаться? Да, хорошая идея, но действовать нужно очень быстро. Ибо как только я спрячусь в одном из дворов, троица тут же поймёт, где я примерно нахожусь, и они двинутся ко мне. Так что, как только собью дрон, нужно текать. Поставив самокат на изготовку, я скрылся под козырьком одного из подъездов. С помощью усиленного энергией удара открыл дверь и забежал внутрь. Поднялся на третий этаж и стал выглядывать в окно. Спустя секунд тридцать услышал еле уловимое жужжание. Приближается гаденыш любопытный. Я тихонько приоткрыл окно и покрепче сжал в руке кирпич. — Ж-ж-ж-ж-ж. — Давай, давай, иди ко мне, — шептал я. — Ж-ж-ж-ж. Ближе, ближе, родной. — Ж-ж-ж-ж. Еще ближе, да? Ну? — Ж-ж-ж-ж. Еще чуть-чуть. — Ж-ж-ж. — Получи, тварина бездушная. <звы> — Ж-ж-ж-ж-ж. — Ж-ж-ж. Отлично. Кирпич угодил дрону прямо в лопасть, и он, подбитый, стал падать вниз. Не знаю, где именно он приземлился, но ублюдку уже не взлететь обратно, это точно. Поэтому, не теряя времени, я выбежал из подъезда. Снова оседлал самокат и двинулся прочь со двора. Но стоило проехать через арку, как навстречу выкатилась та самая машина, что преследовала меня пятнадцать минут назад. «Вот он!» — крикнул блондин и высунулся из окна. «За ним!» «Дерьмо! Быстро они!» Не растерявшись и лишь сильнее вжав кнопку газа, рванул вперед, прямо на машину. Стал постепенно набирать высоту и прямо перед самым столкновением рванул руль вверх и пролетел над машиной, немного поцарапав ей бампер. Сука, крикнул белобрысый мне вслед, и я почувствовал опасность. Глазом Хроноса увидел будущее, где огненный поток врезается мне прямо в спину. Но мне больше ничего не оставалось, как лететь дальше. Повернуться на такой скорости я не мог, пока не сбавлю высоту. Ай! вырвалось у меня, когда стало невыносимо жарко. Пламя впечаталось в спину, как я и предвидел. Через боль и пот я продолжил движение, вцепившись в руль изо всех сил. Я летел вперёд, а прямо за мной двигался огненный шлейф, словно я долбёная ракета. И лишь когда приземлился, скинул с себя охваченный пламенем пиджак. На остальную одежду он перекинулся лишь постольку, поскольку поэтому нескольких хлопков по спине хватило, чтобы потушить огонь. Да больно, да жарко, да неприятно, но я выдержал и не оглядываясь поехал дальше. Очень скоро снова скрылся на узенькой улочке и затерялся в одном из дворов. Ну наконец-то. Я спрятал самокат в кусты, а дальше двинулся пешком с одним лишь мешком. Прошёл ещё немного и остановился возле заброшенной будки, разрисованной граффити. Она была полуразрушенная, покосившаяся. Зашёл внутрь и глубоко вздохнув, пристроился у стены. Ну наконец-то. Настал долгожданный момент. Теперь-то я в спокойной обстановке, без следящих за мной дронов, отведу дво вкусных и дающих силу глаза. Я раскрыл мешок и достал из него голову глурка. Изначально серая, теперь она процентов на 70 была покрыта чёрной копотью. Огненный ублюдок испортил её, но главное, что целыми остались глаза, всё такие же жёлтые и монящие. А вот и время обеда. Я выковырял глаза из башки чудовища и отбросил её в угол. Посмотрел на лакомство в последний раз и закинул его в рот. Быстро прожевал и вздохнул, прислонил голову к обшарпанной стене. Пока что ничего не чувствовал, кроме чувства удовлетворения, чувства спокойствия, что нахлынуло после изматывающей погони. Наконец-то это закончилось. Наконец-то. Дерьмо, воскликнул я, и в голове случился взрыв. Перед тем как отключиться, увидел, как пространство вокруг покрывается красным.